и что видели ракету. Функорин заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с Дьяконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с деньщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шел он рядом с Самойленком. За ними Дьякон с ящиком. А позади всех денщик с двумя чаманами. Только с самой Эленкой денщик различали тусклое огоньки на море, остальные же смотрели в потёмке и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега. Скорее, скорее торопился фон Корн. Я боюсь, что он уйдёт. Проходя мимо трёхоконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корн не удержался и заглянул в окно. Лоевский, согнувшись, сидел за столом, спиной к окну и писал. "Я удивляюсь", тихо сказал Заолк. "Как он скрутил себя?" "Да, удивление достойно", вздохнул Самойленко. "Так с утра до вечера сиди, всё сиди ты работает. Долги хочет выплатить. А живёт, брат, хуже нищего". Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и диакон стояли у окна и все смотрели на Лаевского. — Так и не уехал отсюда, бедняга, — сказал Самойлинг. — А помнишь, как он хлопотал? — Да, сильно он скрутил себя, — повторил фун Корин. — Его свадьбы, эта целодневная работа из-за куска хлеба, какое-то новое выражение на его лице и даже его походка — все это до такой степени необыкновенно.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 Лоевский встал из-за стола и пошёл в сени, чтобы открыть двери. Самуиленко фон Коринг и диакон вошли в дом. "Я на одну минутку", начал заолок, снимая в сенях калоши, и уже жалея, что он уступил чувства и вошёл сюда без приглашения. "Я как будто навязываюсь", подумал он. "А это глупо. Простите, что я беспокою вас", сказал он, входя за Лоевским в его комнату. "Но я сейчас уезжаю, и меня потянула к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще. — Очень рад. — Покорней ж прошу, — сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки. Напрасно я не оставил свидетелей на улице, подумал фон Корин и сказал твердо. — Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, но слишком грустно.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 Фонкёрн не знал, что ещё можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, то думал, что скажут очень много хорошего, тёплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжёлым чувством. "Какие люди", говорил дьякон вполголоса, идя за ней. "Боже мой, какие люди! Воистину, гисницы Божии насадили виноград сей". Господи, господи! Один победил тысячи, а другой тьмы, Николай Васильевич сказал он восторженно. Знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих гордость, полный якон. Какие мы с ним победители? Победители орлами смотрят, а он жалък, робк, забит, клонится, как китайский болванчик. А мне, мне грустно. Сзади послышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько поодаль — четыре грибца. «Однако подувает!» — сказал Самойленк. «В море должно быть теперь штормяга! Ой-ой! Не в пору ты едешь, Коля! Я не боюсь морской болезни. Не в том. Не опрокинули бы тебя эти дураки!» Следовало бы на агентские шлюпки доехать. — Где агентская шлюпка? — крикнул он грибцам. — Ушла ваше превосходительство. А таможенная тоже ушла. — Отчего же не доложили? — рассердился Самойленко. — Остолопый! — Все равно, не волнуйся, — сказал Функорин. — Ну, прощай. Храни вас Бог. Самойленко обнял Функорина и перекрестил его три раза. — Не забывай же, Коль, пиши. Будущей весной ждать будем. Прощайте, диакон, сказал фон Корин, пожимая диакону руку. Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчёт экспедиции подумайте. Да господи, хоть на край света, засмеялся диакон. Разве я против? Фон Корин узнал в потёмках Лаевского и молча протянул ему руку. Грибцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о свае, хотя, мол, загораживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля. «Пиши — Пиши! — крикнул ему Самойлинг. — Здоровье береги! — Никто не знает настоящей правды, — думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава. Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм, так что можно было различить и людей, и даже вёсла. Лодка прошла соженьи 3, и её отбросило назад соженьи натви. На "Пеши!" крикнул Самойлинг. "Понесла тебя нелёгкая в такую погоду". Да никто не знает, Настоящей правды, думал Лоевский, с тоской глядя на беспокойное тёмное море. Лодку бросает назад, думал он. Делает она два шага вперёд и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо вёслами и не боятся высоких волн. Лодка идёт всё вперёд и вперёд. Вот уже её и не видно. А пройдёт полчаса,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 И кто знает, быть может, доплывут до настоящей правды. — Прощай! — крикнул Самойленко. — Не видать и не слыхать, — сказал диакон. — Счастливой дороги! Стал накрапывать дождь.